Примечания, главе 23. Наложил корпию. Корпия, нитки, нащипанные из ткани, до появления ваты, употреблялись как перевязочный материал. Сошло с полотен Тициана или Вандейка. Тициан, Тициано Вечелио, годы жизни 1477 или 1489-90 1576. Итальянский художник венецианской школы. В портретах своих героев подчеркивал достоинство и силу их духа. Ван Дейк Антонис. Годы жизни 1599-1641. Знаменитый фламандский художник, автор замечательных виртуозных поживописи портретов, отличающихся тонким психологизмом и благородной одухотворенностью. Мы огибаем южную оконечность Хелса и приближаемся к широте Андроса. Андрос большой и гористый остров у берегов средней Греции, самый северный из группы Кикладских островов в Эгейском море, принадлежит Греции. Решил на следующий день бросить якорь на острове Икария. Икария Остров в Эгейском море, расположенный к юго-западу от Самоса. Своим названием он обязан легенде об Икаре, сыне Дедала. Смотрите примечание главе 28. Согласно мифу, юноша упал вблизи Самоса, но течение прибило его труп к маленькому безымянному острову, где он был похоронен, вследствие чего остров и получил такое имя. Налево лежал Самос. Самос – Крупный остров у западного побережья Малой Азии лежит в 20 километрах северо восточнее Икарии. Был населен с глубокой древности, входил во владение многих государств. Во время действия Романа принадлежал Турции, ныне принадлежит Греции. Уже со времен Страбона он безлюден. Страбон, годы жизни около 64 года до нашей эры – около 23 -го года нашей эры древнегреческий путешественник, географ, историк, автор знаменитой географии. Страбон в географии один раз кратко упоминает Икарию, а затем дает довольно подробное ее описание. По его словам, Икария – безлюдный остров, однако на нем есть пастбища, которыми пользуются самосцы. Там будут навещать тебя зимородки Делоса и Миконоса. Делос, современный Дилас, самый маленький из Кикладских островов, игравших однако важную политическую роль в истории Греции. Миконос, небольшой остров из группы Кикладских островов, как и Дилас, лежит к юго-западу от Икарии. И тогда огненный крест в третий раз запылает над Константинополем. Упоминание огненного креста явно связано с известной легендой. Во время борьбы за императорскую корону со своими соперниками 306-312 годы, будущий император Константин I, который в 330 году перенес столицу империи в Константинополь, не был еще христианином, но покровительствовал новой вере и пользовался поддержкой христиан. Накануне решающей битвой под Римом Константин и его войско, по преданию, видели в небе крест из звезд, и надпись «Сим Победиши». Той же ночью Константину явился Господь и повелел сделать знамя с крестом и украсить крестом шлемы солдат. После своей победы Константину веровал в Христа и в 313 году издал так называемый «Миланский дикт о веротерпимости», уравнивавшей в правах христианства с другими культами. Его мать Елена умерла в 327 году причисленная к лику святых после своей поездки в Иерусалим привезла в Константинополь остатки креста, на котором был распят Иисус, и с некоторой натяжкой это можно считать вторым символическим явлением главного христианского символа. Таким образом, грядущая победа греков-христиан над турками и освобождение Константинополя и его святынь представляется герою романа третьим явлением креста от Албании до мыса Святого Ангела, от Солоникского залива до Кандии, то есть по всем землям Греции с запада на восток и с севера на юг. Салоникский или Термейский залив находится в северной части Эгейского моря у берегов Греции, между материком и полуостровом Халкидики, главный его порт Салоники. Кандия, смотрите примечание главе 14 -й оракулов, чьи храмы не в Додоне, не в Дельфах, но в людских сердцах. Додона, современная Додонии, древний город в Эпире, в 22 километрах к юго-западу от Янины, известен храмом Зевса и дубовой рощей, шелест деревьев которой истолковывался как голос Бога. Дельфы, смотрите примечание главе 13. Там жил Поликрат, его никогда не покидала удача. Поликрат – умер в 522 году до нашей эры. Тиран острова Самос с 530 года до нашей эры. Ему были присущи эгоизм, энергия, страсть к завоеваниям, пристрастие к роскоши, щедрость, а также любовь к искусству и науке. Он походил одновременно и на персидского деспота, и на греческого философа. Он победил лесбосцев в морском сражении. История войны Поликрата с лесбосцами эта война произошла, очевидно, в 20-х годах шестого века до нашей эры, изложена Геродотом. Царя Египта Амасиса, некогда заключившего с ним союз. Амасис, Амазис – Греческая форма имени египетского фараона Яхмаса II правил в 570-526 годах до нашей эры. Одного из великих законодателей Египта, покровителей искусств, ремесел и торговли, был известен своим расположением грекам, их культуре и государственному устройству, что нашло свое выражение в особом покровительстве греческим купцам и союзнических отношениях с поликратом прославлялся греческими историками и, прежде всего, Геродотом, проводил завоевательную политику. Перстень с изумрудом, ограненным Феодором, сыном Телерика. Историю с перстнем Поликрата, о которой повествуется ниже, изложил Геродот. История. Феодор. Шестой век до нашей эры золотых дел мастер с острова Самос. Кроме знаменитого перстня Поликрата, он изготовил еще несколько драгоценных предметов, упоминаемых в преданиях. В русском переводе истории Геродота он назван сыном Телекла. Это доказывает, что Амасис — негодяй, и я зол на то, что Камбис не отрезал ему уши. Камбис II — Царь Персии с 529 по 522 годы до нашей эры, сын и наследник Кира II Великого, в 525 году до нашей эры покорил Египет, совершил поход в Ливию и Нубию, был жесток и деспотичен. Как рассказывает Геродот, ко времени завоевания Египта персами царь Амасис был уже мертв, и, ненавидевший его камбис, повелел выбросить из усыпальницы останки царя и бичевать, колоть, всячески осквернять их. Но осквернены якобы были не останки царя, поскольку Амасис перед своей кончиной узнал от Оракула, какая участь грозит его телу, и приказал изготовить подложную мумию. Оред и Митробат, два полководца Кира, встретились ухода во дворец. Кир II Великий царствовал с 558-го, по 529 годы до нашей эры Основатель персидской рабовладельческой державы ахеменидов Включала в себя большинство стран Ближнего и Среднего Востока. Прекратила существование в IV веке до нашей эры в результате завоевания его Александром Македонским. Захватил Мидию, Лидию, греческие города в Малой Азии, значительную часть Средней Азии. Покорил Вавилон и Месопотамию. Погиб во время похода в Среднюю Азию. Оред Оройт, древний персидский военачальник в Сатрап Лидии, царство в Малой Азии, покоренного персами, проявлял чрезмерную самостоятельность и неповиновение, чем навлек на себя гнев персидского царя Дария I, правил в 522-486 годах до нашей эры преемника Камбиса II и был убит в 522 году до нашей эры. Митрабат Сатрап области города Даскилей у современной Муданьи на Мраморном море при Кире-Втором был убит Оретом. Он направил к нему Мирса, сына Гигеса. Все козни Орета против Поликрата описаны у Геродота. История. Поликрат послал Миандрия одного из влиятельных граждан Самоса. Миандрий шестой век до нашей эры, писец и доверенное лицо Поликрата, После гибели тирана завладел всеми его сокровищами и сам стал тираном Самоса, однако не сумел удержать власть и бежал в Спарту. Поликрат решил сам поехать в Магнесию. Магнесия – город на западе Малой Азии, недалеко от места впадения реки Лефей в Миандр, основан греческими колонистами из Фиссалии не позже VIII века до нашей эры. В шестом веке до нашей эры входил в состав державы Ахименидов, был пожалован Фимистоклу на хлеб, смотрите примечание главе 20, лежит в 50 километрах к востоку от Самоса. В сопровождении своего врача Демокеда, сына Калифонта. Демокед. Умер в 504 году до н.э. знаменитый греческий врач, согласно традиции, превосходивший искусством всех своих современников, философ и политический деятель. Был родом из греческого города в Италии Кратона, зять атлета Милона. Известность приобрел в Греции и Персии. Вернувшись в Кратон, принял участие в политической борьбе в городе на стороне аристократической партии и был убит. Поплыл вверх по Меандру. Меандр, современная Большой Мендерес, самая длинная река в западной части Малой Азии, протекает к югу от Магнесии и впадает в Эгейское море. Визири или паши спорят у двери султана Махмуда. Визирь, в некоторых странах Востока, министр, высший сановник. Виднелся Самас а позади его прежила голубоватая вершина горы Микале. Микале – лесистый и покрытый горами мыс на побережье Малой Азии, напротив Самоса, отделен от него узким проливом. По одну сторону острова можно было различить место, где в древние времена находился Эфес, а по другую – Милет. Эфес – прибрежный город на западе Малой Азии, в бухте Каистра, в современной Кушадасы. При впадении в нее реки Каистр, современный Малый Мендерес, в 30 километрах к северо-востоку от Самоса, основан греками в XII веке до нашей эры торговый, ремесленный и религиозный центр, в нем находилось одно из семи чудес света – храм Артемиды эфесской Милет – город на юго-западном побережье Малой Азии – заселенный в 11 веке до нашей эры греческими колонистами, играл большую роль в морской торговле. Его жители основали около 80 колоний. Наивысшего могущества достиг около 600 года до нашей эры. В 494 году до нашей эры был сожжен персами, но после победы греческого флота в битве при Микале, восстановлен, в 387 году до нашей эры оказался под властью персов. В 334 году до нашей эры захвачен Александром Македонским. В эпоху Римской империи снова занимал значительное место в торговых связях и культурной жизни. Развалины его лежат в 30 километрах к юго-востоку от Самоса. В благодатном климате, неизменившемся со времен Афинея, который видел, как дважды в году цветут виноградники и возревает виноград. Афиней, известен около 200 -го года, греческий писатель, выходец из Египта, автор сборника «Пиршества мудрых» в 15 книгах, сохранились лишь частично, в котором собраны интересные сведения относительно нравов, домашней и общественной жизни греков и приводятся выдержки из 1500 утраченных произведений античных поэтов и писателей. Войдешь в дом, как входили античные вестники, с ветвью вербены в одной руке, и они поймут, что меня уже нет на свете. Вербена, род многолетних трав и полукустарников из семейства вербеновых, растет в тропическом и субтропическом климате. Орфей и святой Иероним, хотя их разделяет тысячи лет, оставили нам на одном и том же языке кимны Плутону и молитвы Христу. Орфей, В греческой мифологии замечательный поэт и певец, сын речного бога Эагра или Аполлона. Его пение, согласно легендам, приводило в движение деревья и скалы и укращало диких зверей. Когда умерла его жена Евредика, он спустился в подземное царство мертвых и, очаровав его владыку Гадеса, Аида, римская Плутона, своими песнями, получил разрешение увезти Евредику на землю, но, вопреки запрету, оглянулся на следовавшую за ним супругу, и она должна была навсегда вернуться в подземное царство. После этого он стал женоненавистником и был растерзан минадами, неистовыми участницами культа бога виноделия Диониса». Возможно, однако, что здесь имеются в виду сочинения последователей так называемого «учения Орфея» – религиозного течения, созданного в VI веке до нашей эры на основе истории жизни и смерти Орфея. От имени Орфея ими было написано несколько поэм и сборник из 87 гимнов. Святой Иероним, годы жизни около 347-420, знаменитый религиозный писатель, Один из отцов и учителей христианской церкви. Родился в Далмации около 374 года. Уехал на восток, где в Сирии и Палестине изучал богословие, еврейский язык и участвовал в спорах с еретиками. В 382-385 годах побывал в Риме, стал советником папы Дамаса I, годы жизни около 305 -го. 384 Папа с 366 года и по его поручению начал исправление латинского перевода Нового Завета. В 385 году возвратился в Палестину и в 389 году основал монастырь в Вифлееме. В 405 году завершил перевод на латинский язык большинства библейских книг, включая канонические книги Ветхого Завета. Плутон Владыка мрачных пространств преисподней, темного безмолвного царства Тартара. Тартар в греческой мифологии дно преисподней. Волею судеб следящий за Авернским царством. Аверн – озеро в Италии около Неаполя, известное своими сернистыми испарениями. В древности считалось, что там находится вход в подземное царство. Всесильный бог, чье могущество победила любовь, то есть песни и мольбы Орфея. Похитившись цветущего луга дочь Цереры и умчавший ее на своей колеснице до самой пещеры Аида у врат Аверна. Церера, греческая Диметра, в античной мифологии богиня Жатвы, покровительница Плодородия, мать Прозерпины, греческая Персифоны, Аид, Плутон, появившись из развершейся земли на колеснице, похитил Прозерпину, собиравшую цветы на лугу, увел ее в подземное царство и сделал своей супругой. Тронутый печалью и отчаянием Диметры Зевс разрешил Прозерпине на две трети года возвращаться на землю. Возвращение ее на землю из подземного мира символизирует вновь пробуждающуюся природу. Потомок Агамемнона молился на языке Орфея, Согласно древнегреческой мифологии и поэмам Гомера, Агамемнон, царь города Микены, возглавлявший войска греков в Троянской войне, после падения Трои вернулся домой, но вскоре был убит изменившей ему женой, давно готовившейся отомстить ему за жестокость, которую он проявил по отношению к ее детям. Банда пиратов, спустившихся на остров Икара, то есть на Икарию. Смотрите примечание выше. «Ты будешь сопровождать их до Кеоса. Кеос, современная Кея, относится к группе Кикладских островов, лежит в их западной части у берегов Аттики. Мы оба принадлежим к тайному обществу Гетерии. Гетерия – греческое товарищество. В Древней Греции так назывались союзы знатных граждан, которые таким образом ограждали себя от плепса. В новое время, с конца XVIII века и начала XIX века, наименование обществ, которые создавались для борьбы с турками и для освобождения страны. Одна из самых первых и значительных гитерий подобного рода была создана в Константинополе в 1795 году под руководством Константина Ригаса. Смотрите примечание главе 34. Античный грек потребовал бы гекатомбы, гекатомба от греческого 100 и «бык», жертвоприношение богам «ста быков» было распространено в Древней Греции среди других кровавых, вплоть до человеческих, приношений богам. В Афинах приносилось каждый первый месяц года. Также называлось и всякое большое жертвоприношение по праздникам. Позднее слово это приобрело второе значение и стало пониматься как жестокое уничтожение или гибель множества людей оставил его беседовать с Богом, с которым ему, подобно Моисею, через несколько часов предстояло встретиться лицом к лицу. Моисей, древнееврейский пророк, герой и предводитель иудеев, выведший их из египетского плена, основатель иудейской религии у горы Хорив, получил откровение от Бога Яхве и миссию освободить народ Израиля, находящийся в египетском рабстве, Спустя три месяца после исхода из Египта из Китаний по пустыне со своим народом прибыл к горе Синай, где Бог кромогласно провозгласил заповеди народу Израилеву и заключил с ним союз, завет, после чего пророк взошел на гору, чтобы встретиться с Яхве, провел там в одиночестве сорок дней и сорок ночей и получил от Бога каменные скрижали, на которых были записаны законы и заповеди для еврейского народа. Срывая ветку Алиандра, Алиандр род вечно кустарников семейства кутровых с кожистыми листьями и крупными белыми или розовыми цветами, распространен в районе Средиземноморья, издавна разводится как декоративное, а также как лекарственное растение для производства препаратов сердечного действия. Днем приехал греческий священник. Греческим вероисповеданием на Западе называют православие, которого придерживаются греки. Положили на грудь лилию, подобную той, что держал в руках Архангел Гавриил, возвещая святой Деве, что она понесла в своем чреве Спасителя мира. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она станет Матерью Иисуса, Спасителя, Евангелие от Луки, глава 1, стихии с 26 по 38. В католической иконографии на сюжет Благовещения, на исходе Средневековья и позже, белая лилия в руках Архангела символизирует непорочную чистоту Марии. Конец примечаний, главе 23.